Явление четвертое. Кабанов и Катерина, которая стоит как будто в оцепенении. Кабанов. Катя. Молчание. Катя, ты на меня не сердишься? Катерина после непродолжительного молчания покачав головой. Нет. Кабанов. Да что ты такая? Ну прости меня. Нет. "Петрины всё в том же состоянии", слегка покачав головой. "Бог с тобой". Закрыв лицо рукой, обидела она меня. "Кабанов, всё, к сердцу-то принимать, так в чехотку скоро попадёшь, что её слушать-то? Ей ведь что-нибудь надо ж говорить". Ну и пущай она говорит, а ты мимо ушей пропускай. "Ну прощай, Катя". Екатерина, кидаясь на шею мужу: "Тише, не уезжай! Ради бога не уезжай, голубчик, прошу я тебя". Кабанов: "Нельзя, Кать. Кремаменка посылает, как же я не поеду?" Екатерина: "Ну, бери меня с собой, бери!" Кабанов, освобождаясь из её объятий: "Да нельзя!" Екатерина: "От чего же тише нельзя?" Кабанов: "Куда как весело с тобой ехать? Вы меня уж заездили здесь совсем. Я не чаю, как вырваться-то, а ты ещё навязываешься со мной!" Екатерина: Да неужели ж ты разлюбил меня? Кабанов: Да не разлюбил. А с этойкой-то не волей от какой хочешь красавицы жены убежишь. Ты подумай то, какой не наесть, а я всё-таки мужчина. Всю-то жизнь вот это жить, как ты видишь, так убежишь и от жены. Да как знаю я теперь ещё что недели 2 никакой грозы надо мной не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли мне? Катерина. Как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь? Кабанов. Слова как слова? Какие же мне ещё слова говорить? Кто тебе знать, что ты боишься? Ведь ты не одна, ты с маминкой остаёшься. Катерина. Не говори ты мне об ней, не тирань ты моё сердце. Ах, беда моя, беда плачет. Куда мне, бедный дедце, за кого мне ухватиться? Батюшки мои, погибаю я. Кобынов, ты да полный ты. Катерина подходит к мужу и прижимается к нему: "Тише, голубчик. Как бы ты остался? Либо взял ты меня с собой, как бы я тебя любила, как бы я тебя голубила, мой его милый". Ласкай его. Кобынов: "Не разберу я тебя, Катя. Тут тебя словом не добьёшься, не то что ласки, а то ты к сама лезешь". Катерина: Тише, на кого ты меня оставляешь? Быть беде без тебя, быть беде. Кобынов: Ну да ведь нельзя, ты уж нечего делать. Катерина: Ну так вот что. Возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную. Кобынов: Какую клятву? Катерина: Вот какую. Чтобы ни смела я без тебя ни под каким видом не говорить ни с кем чужим, не видеться, чтобы и думать я не смела ни о ком, кроме тебя. Кабанов, да на что же это? Катерина, успокой ты мою душу. Сделай такую милость для меня. Кабанов, как можно за себя ручаться? Мало ли что может в голову прийти? Катерина, падая на колени, чтобы не видать мне ни отца, ни матери. Умереть мне без покаяния, если я... Кабанов, поднимая ее. Что ты, что ты? Какой грех-то? Я и слушать не хочу. Голос Кабановой. Пора, Тихон. Входят Кабанова, Варвара и Глаша.